Наконец, когда сердце его слегка успокоилось, а глаза освоились с полумраком, он встал, прошелся по магазину и огляделся. Это был какой-то не совсем обыкновенный магазин. Торговали здесь странными вещами. На полу и на полках стояли и лежали новенькие блестящие плуги, сепараторы, пчелиные ульи, дымари, сетки, веялки грабли, подойники. Одна из полок была сплошь завалена книгами и брошюрами. По соседству висели хомуты, вожжи и через сидельники. На другой полке лежали сложенные пирамидкой запечатанные пакеты и коробки с загадочными названиями «Суперфосфат Каинит Томас Шлак». Тут же стояли, выстроившись в ряд узенькие плоские бидончики с очень яркими этикетками. На одной из этих цветастых бумажек Ленька прочел «Бордосская жидкость». «Что это за жидкость такая?» — без особого интереса подумал он. И вдруг ясно представилось ему. Солнечный летний день, огород на чельцовских задворках, синевато-зеленые кустики помидоров, и большая смуглая нога, стоящая на заступе. Да, теперь он не сомневался, это была та самая бордовская жидкость, помидорное лекарство, о котором так мечтал и в котором так нуждался Василий Федорович Кривцов. Мальчик стянул с полки самый большой бидончик. Он оказался довольно тяжелым, фунтов на пять весом, Ничего, как-нибудь дотащу, довезу, подумал Ленька, и почему-то ему сразу стало уютнее и веселее в этом холодном, заброшенном магазине. Теперь, когда был сделан первый шаг, мальчик осмелел и более решительно продолжал свои изыскания. Очутившись за прилавком и выдвинув один из ящиков, которые тянулись вдоль всей задней стены магазина, он обнаружил что ящик полон каких-то мелких зеленовато-коричневых семечек. Наклонившись, он понюхал их. Пахли они довольно вкусно. Оставалось раскусить одно семечко и убедиться, что семечко хоть и горьковато на вкус, а все-таки вполне съедобно. Уже набив полные карманы этим неизвестным ему даже по названию продуктом и, сунув под мышку жестянку с бордовской жидкостью, Ленька вдруг спохватился и сообразил, что взял эти вещи бесплатно, то есть, попросту говоря, украл. Вспомнив, как поступили в подобном случае мать и Нонна Иронимовна, он порылся в набитом семечками кармане, с трудом извлек оттуда измятую десятирублевку и, не найдя в магазине кассы, положил бумажку на прилавок, придавив ее для верности маленькой полуфунтовой гирей. Идти без кувшина за водой не имело смысла, надо было спешить домой. Смутно предчувствуя, какие трудности ожидают его на этом пути, Ленька не стал медлить и выбрался из магазина на улицу. Что это была за улица, он не имел представления. Даже не помнил, с какой стороны выбежал на нее. Оставалось или идти наугад, или прибегнуть к знакомому средству, испытывать судьбу. Над дверью магазина, из которого он только что вышел, висела темно-синяя вывеска «Потребительское общество, сельской хозяин». «Если в слове «общество» чет, пойду направо, если нечет налево», — загадал Ленька. На этот раз ему приказано было идти направо. Но уже на первом перекрестке нужно было снова спрашивать судьбу, куда сворачивать. Вывесок поблизости не было, пришлось вернуть, куда глаза глядели. Минут десять Ленька блуждал по пустынным улицам и переулкам, обходил развалины домов, натыкался на вывороченные с корнем деревья, на телеграфные столбы, на искореженные листы кровельного железа. Один раз он увидел в конце улицы людей — От радости он чуть не закричал, побежал и вдруг заметил, что на плечах у людей сверкают погоны. Два офицера, согнувшись, как бурлаки, тащили на лямках тяжелый пулемет. На на счастье они не заметили его, свернулись за угол, а Ленька постоял, вздохнул и поплелся дальше. Через несколько минут он увидел вещи еще более страшные. Он набрел на настоящую уличную баррикаду. У полуразрушенного кирпичного здания, где совсем недавно работала какая-нибудь маленькая фабрика или мастерская, переулок от одного тротуара до другого был завален дровами, рельсами, железными бочками. Здесь же лежал прокинутый набок фаэтон с лакированными оглоблями. На фаэтоне стояла никелированная кровать. На кровати возвышалась целая гора матрацев. То тут, то там торчали из этого сложного сооружения и другие предметы, которые очень странно было видеть на улице. Кухонный стол, этажерка, конторское бюро, цинковая корыто, десятичные весы. В одном месте стена баррикады была разворочена. Похоже, что сюда стреляли прямой наводкой из пушки. Вокруг никого не было. Грохот артиллерийской канонады доносился издалека. Набравшись храбрости, Ленька приблизился к баррикаде, заглянул в пролом и застыл от ужаса. На мостовой лежали кто на спине, кто боком, кто скорчившись, мертвые люди. Один из них в полосатой матросской тельняшке, широко раскинув ноги, сидел на тротуаре, привалившись затылком к кирпичной стене фабрики. На лбу и на щеке его застыл ручеек крови. Остановившиеся глаза смотрели куда-то вверх, туда, где над Ленкиной головой на телефонных проводах чирикали воробьи. А над кучерявой головой матроса, чуть заметно белела нескладная, наполовину стертая надпись, «Выведенная наискось по стене куском штукатурки! Перхуровцы, гады, ваша песенка спета! До да здравств!» Под ногами у Леньки валялись ружья, патроны, гильзы, пулеметные ленты. В другое время его мальчишеское сердце не устояло бы перед соблазном набить полные карманы этими драгоценностями. Но сейчас ему ничего не хотелось. «Домой!» «Скорей домой, к маме!» — думал он, убегая из этого страшного места. На перекрестке двух улиц он налетел на телеграфные провода, которые причудливыми клубками висели в воздухе и петляли по мостовой. Мальчик упал, запутался, с трудом выбрался из железной паутины и повернул обратно. Сжимая под мышкой потяжелевший бидончик с бордосской жидкостью, Он брел наугад, сворачивал то направо, то налево, петлял, выходил на те самые улицы, где только что был. Таким образом, он очутился у развалин какой-то большой церкви или монастыря. За оградой мелькали черные фигуры. Два монаха, один толстый, с пухлым белым лицом и средненькой бородкой, другой совсем молоденький, худенький, наверное, еще не монах, а послушник, Вооруженные один ломом, а другой киркой копошились на груди кирпича, стекла и развороченного железа, извлекая из-под обломков здания какие-то книги в кожаных переплетах, серебряные подсвечники, чаши. — Батюшки! — окликнул монахов Ленька. — Скажите, пожалуйста, простите, вы не знаете, где тут Европа? Толстый очень сердито. А послушник по-мальчишески весело, с любопытством посмотрели в его сторону. «Тут, братец ты мой, Азия, а не Европа!» — сквозь зубы ответил толстяк. «Нет, правда!» — упавшим голосом сказал Ленька. Но монахи не ответили ему и продолжали работать. А Ленька постоял, помолчал и пошел дальше. Горло у него давно пересохло, он умирал от жажды. На углу улицы, на сохранившемся обломке древней монастырской стены, он прочел пожелтевшие и побуревшие от кирпичной пыли извещение добровольческого штаба. Имеются точные сведения о подходе к Ярославлю сильных подкреплений из регулярных войск. В уездах все больше и больше разрастается восстание крестьян, по точным сведениям в трех уездах свергнули и свергают власть большевиков. По донесениям из властей, в настоящее время к Ярославлю массами подходят крестьянские повстанцы. «Все врут, гады!» — сердито подумал Ленька, и, оглянувшись, сорвал объявление, скомкал его и бросил. Свернув еще раз за угол, он попал на широкую, застроенную высокими домами улицу, прошел мимо заколоченного газетного киоска, и остановился перед витриной магазина. Голова у него кружилась, ноги не хотели идти. Облокотившись на поручень витрины, он тупо смотрел на большую, расколотую сверху донизу кремово-белую вазу, на которой красным и черным были изображены крохотные китайские домики с загнутыми по краям крышами, косоглазые китаянки с плоскими зонтами, сидящие по-восточному длиннокосые и длинноусые китайцы. Что-то вдруг осенило мальчика. Он быстро оглянулся и увидел на противоположной стороне улицы большой четырехэтажный дом, или, вернее, то, что осталось от дома. Угловая часть его была разрушена снарядами, в двух или трех местах по фасаду зияли огромные бреши. Над всем вторым этажом тянулась когда-то черная железная вывеска, начала и конца которой сейчас не было. Сохранилось только шесть золотых букв — яйца ЕВР. Ленька стоял на мостовой перед гостиницей и, задрав голову с ужасом, разглядывал эти страшные руины. Что такое? Неужели это тот самый дом, где они живут? «Или, может быть, все это случилось, пока он бегал по городу?» Дверь в ресторан была открыта. В вестибюле никого не было. Только пыльный седой медведь стоял в полумраке, протягивая зачем-то черный железный подносик с кусочками штукатурки на нем. Хватаясь руками за бархатные перила, забыв об усталости, Ленька мчался по широкой лестнице, на стенах которой бородатый Сусанин по-прежнему завлекал поляков, а наполеоновские солдаты все еще убегали из России. В коридоре он услышал взволнованный голос матери. Она говорила кому-то в длинных черных брюках, стриженный под машинку. В руках у него был графин. «Мама!» — закричал Ленька. И сразу увидел мать а рядом с нею — Нонну Иронимовну и Ранимовну и какого-то незнакомого старичка в Белой Панамке. Терсидонская стояла, опираясь на зонт, и с гневом смотрела на приближающегося мальчика. «Хорош — Хорош! — поскликнула она. — Ага, нашелся! — обрадовался старичок. — Безобразник! Ты где был? — накинулась на Леньку мать. Он ждал этого. Он знал, что его будут бронить, но сейчас ему все равно. «Пожалуйста, прошу вас, — говорит он, опускаясь на постель, — дайте мне пить. Нет, ты все-таки изволь отвечать мне, негодный мальчишка. Где ты пропадал?» В конце концов, это переходит всякие границы. «Мы искали тебя по всему дому, перебудоражили всю гостиницу». — Ну где? Ну ты же знаешь, — бормочет Ленька. — Рыжика искал. — Какого Рыжика? Где ты его мог искать? Он давно здесь, давно принес воду. Между прочим, ты знаешь, сколько времени ты его искал? — Дайте же пить, — умоляет Ленька. На — На-на, пей, разбойник, — говорит, появляясь откуда-то Тиросидонская. Ему подают большую эмалированную кружку, который колышется, ходит кругами, черная, пахнущая свежестью вода. Зубы его стучат, а железо горло сводит судорогой. — Где же он все-таки околачивался? — спрашивает учительница. — Представьте, оказывается, этот противный мальчишка полтора часа искал рыжика. — Искал рыжика? — Ленька допил воду. Голова его клонится к подушке. «Оставьте, не мучьте меня», — говорит он, закрывая глаза. «Никого я не искал. Я ходил за водой». «Куда?» Ленька не видит, а скорее чувствует, как мать всплескивает руками. «Боже мой!» «Нет, Нонна Иронимовна, вы подумайте! Один в город, на Волгу за водой и с дифтеритом! У него же дифтерит!» — Хорош, — повторяет учительница, — но на этот раз не так свирепо, пожалуй, даже с некоторым одобрением. — Ну и как? Достал? — Нонна Иронимовна хнычит, — Ленька, — оставьте меня, пожалуйста, я спать хочу. Голова его глубже вдавливается в подушку. Ему кажется, что на минуту он засыпает. Замелькали перед глазами дома с мертвыми окнами. Падающий фонарный столб, бородатый офицер в пенсне, фаэтон с поднятыми к небу оглоблями. Но вот он чувствует, как на лоб ему легла знакомая теплая ладошка. — Нонна Иронимовна, милая, взгляните, пожалуйста, — слышит он встревоженный голос матери. — Что такое? Вам не кажется, что у него жар? Другая шершавая, не по-женски грубая рука трогает Ленкину голову. — А ну вас, полно вам, тетенька! Какой там жар! Устал безобразник, набегался. Вот его и размочалило. Оставьте его, пусть поспит часок-другой. — Постойте, а где же кувшин? Ведь он уходил с кувшином. — Ни за что не скажу, — думает Ленька, стискивая зубы. Она с ума сойдет, если узнает. — Газбился, — говорит он, уткнувшись носом в подушку. «Так», — смеется Нонна Иронимовна, — «хорош водонос, нечего сказать». «А это что такое? Что это еще за банка? Нонна Иронимовна, посмотрите». «Оставьте», — говорит Ленька, и, нащупав рукой бидончик, прижимает его к себе. «Не тгогайте, пожалуйста, это бакдосская жидкость». «Батюшки, а это что такое?» Александра Сергеевна, взгляните, что это там течет? Аленька быстро садится и открывает глаза. Из карманов его сыплются, жиденькой струйкой текут настеганное одеяло, а оттуда на пол зеленовато-коричневые зернышки. Что это такое? С удивлением спрашивают обе женщины. Ответить на этот вопрос не так просто. «Это я купил», — говорит Ленька, подгребая рукой зернышки. «Это есть можно». «Есть можно?» Тиросидонская нагнулась и внимательно разглядывает сквозь очки Леньки на трофеи. «А ты знаешь, между прочим, что это такое?» — спрашивает она. «Нет, не знаю». Старуха долго и густо хохочет. «Дурачок ты, дурачок!» «Это же конопляное семечко!» «Ну и что, что конопляное?» «А то, мой друг, что добрые люди канареек этим семечком кормят!» Оказалось, однако, что конопляное семя годится в пищу не только конорейкам. Уже вечером Ленька с аппетитом ел не очень складные, рассыпающиеся, но очень вкусные лепешки, от которых пахло халвой, постным маслом и еще чем-то, что действительно отдаленно напоминало запах птичьей клетки. А ночью Ленька плохо спал, во сне ворочился, вскрикивал, и Александра Сергеевна, которая тоже не ложилась до рассвета, боялась, не отравился ли мальчик. Он так и не рассказал ей о том, что он видел и что с ним случилось на Ярославских улицах. Два дня спустя в обеденный час Александра Сергеевна и Ленька сидели в гостиничном ресторане на своем обычном месте у окна, доедали конопляные лепешки и с наслаждением потягивали стакан за стаканом сладкой, пахучий, одуряющей крепкий кофе. В ресторане кутила компания военных, за двумя столиками, сдвинутыми вместе, засланными одной скатертью и заставленными бутылками и закусками, сидело человек десять офицеров, в том числе один подполковник и один штабс-капитан. Офицеры были уже сильно пьяны, говорили наперебой, не слушая друг друга, ссорились, хохотали, провозглашали тосты, а пожилой подполковник в расстегнутом френче, привалившись спиной к спинке стула, и, низко опустив голову, размахивал как дирижерской палочкой столовым ножом и густым бычьим голосом пел, оружием на солнце сверкая под звуки лихих трубачей по улице пыль подымая, проходил пол гусар усачей. Штабс-капитан высокий, лысеющий большеглазый, с черными усами, Несколько раз подходил к столику Александры Сергеевны. «Вы не скучаете, сударыня?» — говорил он, облокачиваясь на спинку Ленькиного стула. «Может быть, так сказать, украсите своим присутствием нашу холостяцкую компанию?» «Нет, благодарю вас», — улыбаясь, отвечала Александра Сергеевна. «Меня вполне устраивает компания, в которой я нахожусь». «Сын?» — говорил он надавливая пальцем на Ленькин затылок. «Да, сын». Через минуту он снова покачиваясь шел к их столику. Двумя пальцами он держал за бумажный хвостик большую пеструю конфету. «Сын, возьми». «Я?» — сказал Ленька. «Да, ты!» — Ленька посмотрел на мать. «Ну что ж», — сказала она, — «поблагодари господина офицера и...» Ленька пристал, сказал «Благодаги у вас», и, посмотрев на конфету, сунул ее в карман. «Почему — Почему? — сказал офицер. — Сейчас, сию минуту, изволь кушать. — Я после, — покраснев, провормотал Ленька. — Оставьте его, — вступилась за Леньку мать. Он так давно не видел конфет, что, вероятно, хочет растянуть удовольствие. — Растянуть удовольствие? Хм! — «Мы тоже, вы знаете, хотели бы растянуть удовольствие». «Вы разрешите?» — сказал офицер, взявшись за спинку стула. «К сожалению, мы сейчас уходим», — сказала Александра Сергеевна. «Ах, вот!» — глаза офицера налились кровью. «Не желаете? Гнушаетесь, так сказать, обществом боевого русского офицера?» «Отворот-поворот, так сказать!» «Ну что ж...» Он щелкнул каблуками, резко повернулся и, стараясь идти прямо, а от этого еще больше качаясь, вернулся к своим собутыльникам. Несколько раз появлялся в ресторане старик Поярков. С рассеянным видом он ходил между столиков, заговаривал то с одним, то с другим. Заглядывал за прилавок, выдвигал какие-то ящики. На пирующих офицеров он посматривал, как показалось Леньке, строго и даже неприязненно. Впрочем, не он один смотрел на них так. Давно уже перестали встречать добровольцев аплодисментами. Ничего не осталось от того непомерного обожания, которым на первых порах окружила буржуазная публика мятежников. На каждом шагу случалось теперь Леньки слышать насмешливые и даже злобные замечания по адресу повстанцев. Авантюристы тоже выдумали на свой риск начинать такое дело. Действительно, герои называются. воевались, вандейцы, Наполеоны без пяти минут. Конечно, подобные разговоры велись не открыто, а в полголоса, тишком, за спиной белогвардейцев и сейчас громко разговаривали и шумели только за столом офицеров. Да разве щеленька вел себя несколько оживленнее, чем обычно? Чувствуя от слишком крепкого кофе приятное кружение в голове и задорное щекотание в мускулах, мальчик без причины смеялся, вертелся на стуле и даже пробовал подтягивать в полголоса пьяному подполковнику, который, сползая все ниже и ниже со стула, Никак не мог допить до конца песенку про гусар-усачей. Внезапно Ленька увидел настороженный взгляд матери и оглянулся. В дверях стоял белокурый парень в клетчатой куртке. Он смешно жмурился и двигал бровями. Войдя с улицы, трудно было сразу освоиться с полумраком, который царил в ресторане. Вероятно, он задержался у входа слишком долго. На него обратили внимание. За столом офицеров стало тише. Александра Сергеевна нервно постукивала пальцами по клеенке стола. И Ленька тоже почувствовал, как защемило, заекало у него сердце. Когда молодой человек, вытянув как слепой руку, шагнул вперед, Александра Сергеевна пристала над стулом и громко окликнула его. «Мсье Захаров!» Он с удивлением посмотрел на нее, прищурился и подошел к столику. «Вы меня?» «Да». «Ах, здравствуйте!» — сказал он радостно. «Я не узнал. А ведь я именно вас и разыскиваю». Улыбаясь, она протянула ему руку. Он пожал ее. С улыбкой она показала на стул. «Садитесь». Он сел. «Но в чем дело?» — сказал он, засмеявшись. «Почему Захаров и почему Мусию?» «Ах, не все ли равно?» — проговорила она уже без улыбки и другим голосом. «Надо же мне было вас как-нибудь назвать. А вообще, сию же минуту уходите отсюда. Вы слышите?» «Почему?» «Потому что за вами следят, вас разыскивают». А вас спрашивали. Белокурый подумал, подымил из своего деревянного мунштучка. «Хорошо», — сказал он, — «спасибо, я сейчас уйду. Но я хотел вот о чем вас спросить. Поскорее, пожалуйста. У вас нет намерения бежать. Куда? Откуда? Из города. А разве есть возможность? Я только что узнал, что есть, и вполне реальное. «Ха! Это что за шпак?» — произнес за Ленькиной спиной пьяный голос. У столика, расставив ногим, засунув одну руку за кожаный пояс, а другую в карман галифе, стоял, покачиваясь, усатый штабс-капитан. Перекосив в злобные улыбки лицо, он с бешенством смотрел на молодого человека — «Я спрашиваю, что это за морда, а?» Молодой человек шумно отодвинул стул и поднялся. «Что вам угодно?» — сказал он негромко. В эту минуту Ленька поднял голову и увидел старика пояркого. Хозяин стоял у буфетной стойки, брови его были высоко подняты, пальцы быстро-быстро перебирали золотую цепочку на животе. «Мама! Мама!» — зашептал Ленька. Но она или не поняла его, или не расслышала. Лицо офицера медленно зеленело. "Что?" хрипел он, надвигаясь на молодого человека. "Меня? Мне угодно? Меня угодно?" Рука его царапая ногтями сукно френча, тянулась к съехавшей на спину кобуре.